Глава 4. Эмма Шерман ждала меня в маленьком вестибюле отеля, сидя на краешке стула и забоченным взглядывая в лицо каждого проходившего мужчины. Прежде чем войти, я немного понаблюдал за ней через стеклянные двери. Маленькая, бледная и очень-очень нервная. Дважды она вскакивала, и когда человек проходил мимо, не обратив на неё внимания, медленно возвращалась на место. Толкнув дверь, я вошёл в вестибюль, где едва ли было теплее, чем на улице, явное свидетельство того, что власти в городе с центральным отоплением плохо справляются со своими обязанностями. Эмма Шерман быстро кинула мне взглядом, снова уставилась на дверь. Я не соответствовал её представлению о человеке, которого она ждала. Следом вошел мужчина лет шестидесяти, похожий на отставного военного, и она снова вскочила. Он прошел к партии, не взглянув на нее, и взял ключ от своего номера. Еще больше нервничая, она снова медленно села. Я подошел к ней. «Миссис Шерман». «Ох!» Она медленно встала. «Вы с сообщением от мистера Кливленда?» «Я Дэвид Кливленд». «Но...» начала она и замолчала на усталом измученном лице медленно проступало удивление но тревога и озабоченность не исчезли в ближайшие полчаса такое нервное возбуждение может перейти в состояние близкое к обмороку кожа казалась почти прозрачной от истощения а чёрные круги под глазами будто подчёркивали какой у неё потухший мутный взгляд Ей было года двадцать два, и она могла бы быть хорошенькой. Черты лица и волосы еще напоминали о былой привлекательности, но теперь это ее не интересовало. И в довершение всего, по-моему, она ждала ребенка. «Где мы можем поговорить?» — спросил я. Она беспомощно обвела глазами вестибюль, где стояли три стула и пластмассовое дерево. Совсем не уединенный уголок. в вашем номере предложил я. Ах, нет, поспешно воскликнула она и потом уже спокойнее объяснила. Он очень маленький, неуютный, негде присесть. Тогда пойдёмте, сказал я. Найдём где-нибудь кафе. Она вышла со мной на улицу, и мы направились в сторону Гранд-отеля. Вы найдёте его? спросила она. Пожалуйста, найдите боба Я сделаю всё, что смогу. Он никогда не крал этих денег, продолжала она. Никогда. Я взглянул на неё. Дрожь сотрясала её с головы до ног, и она стала ещё бледнее, чем раньше. Я остановился и взял её под руку. Она взглянула остекленевшими глазами, хотела что-то сказать и упала прямо на меня в тяжёлом обмороке. Хотя она весила не больше девяносто восьми фунтов, от неожиданности я еле удержал ее. Двое прохожих с сочувствием посмотрели на нас, но они не понимали по-английски. Третий понимал язык, но только что-то проворчал, мол, какой позор напиться в три часа дня, и, не задерживаясь, заспешил дальше. Обе руки у меня были заняты, и я попросил проходившую женщину подозвать такси. Она тоже неодобрительно посмотрела на нас и быстро скрылась в подъезде дома. Но парень лет шестнадцати, проводив её испипеляющим взглядом, подошёл к нам. "Она больна?" спросил он, тщательно выговаривая слова, как учат в школе. "Она больна? Вы можете найти такси?" "Да, я буду возвращаться. Вы будете?" Он задумался, потом вспомнил слово: "Ждать". Я буду ждать, согласился я. Он с серьёзным видом кивнул и побежал к ближайшему перекрёстку. Стройная фигура в повсеместной униформе молодёжи, голубые джинсы и тёплая куртка. Как и обещал, он очень быстро вернулся с такси и помог мне уложить в него девушку. "Большое спасибо", сказал я. Он поклонился. "Я изучаю английский". Он вы говорите очень хорошо. Когда такси отъехало, он помахал мне рукой. Эмма Шерман ещё в машине стала понемногу приходить в себя, что, кажется, успокоило водителя. Он и не говорил по-английски, но по меньшей мере раз 10 очень выразительно повторил одно слово. Это слово было доктор. Да, согласился я. Да, в Гранд Отель «Он пожал плечами, но доставил нас к отелю, помог мне довезти миссис Шерман до вестибюля, и когда мы усадили ее в кресло, получил причитавшуюся оплату». «Доктор», — сказал водитель, уходя, — «и я согласился, да». «Нет», — прошептала жена Боба Шермана, — «что случилось?» «У вас был обморок», — коротко сообщил я. «К доктору или не к доктору, но вам нужно полежать. Пойдемте». Кое-как я поставил ее на ноги, довел до лифта, и мы поднялись на один этаж в мой номер. Не задавая вопросов, она опустилась на кровать и закрыла глаза. «Вы не возражаете, если я пощупаю ваш пульс?» — спросил я. Она ничего не ответила. «К доктору?» Я обхватил пальцами её запястье и нашёл замедленный, еле слышный пульс. Рука была липкой от пота, хотя и холодная. Она выглядела пугающе хрупкой. Вам надо поесть, решил я. Эмма Шерман покачала головой, не поднимая её с подушки. Но у меня мелькнула догадка, что оброк вызван не только нервным напряжением, видимо, она голодала. Жена баба Шермана так беспокоилась о нём, что совсем не думала о себе. И к тому же, еда в Норвегии очень дорогая. Я позвонил в ресторан отеля, и они пообещали принести бульон, хлеб и сыр, и бренди добавил я. Бренди нельзя с сыр по субботам и воскресеньям, запрещено такое правило. Меня предупреждали, но я забыл. Удивительно, Оказывается, есть страна с ещё более безумными законами, чем в Британии. В номере стоял холодильник, где рядом с апельсиновым соком и минеральной водой лежала маленькая бутылка шампанского. Я всегда считал, что разливать шампанское по таким крошечным сосудам, значит просто переводить хороший продукт. Но хозяева отеля наполняют холодильники своих постояльцев на все случаи жизни. Эмма заявила, что она не может, не будет, однако выпила шампанское и через 5 минут выглядела как увядающий цветок во время поставленной в воду. "Простите", сказала она, опершись на локоть в постели и потягивая золотистые пузырьки из стакана, который я принёс из ванной. "Ничего страшного. Вы считаете, что я дура?" "Нет. Это потому, что они не хотят его искать. Где он есть сейчас? Они только говорят, мол, не могут найти, но они даже и не искали. Они искали, начал я. Но она не готова была слушать, пока не выговорится. Потом Гуннархольд сказал, что норвежский жокейный клуб направил своего сотрудника для расследования. И я так надеялась, целые дни надеялась, что наконец-то кто-то найдёт его. И теперь вы я не то лицо, в какой вы ожидали встретить, заметил я. Я не думала, что вы такой молодой. Что вы предпочитаете, спросил я, доброго попашу или человека, который найдёт Боба? На прошло слишком мало времени, и она ещё не успела понять, Что эти два качества не обязательно совмещаются в одном лице. Она хотела найти Боба, но сама нуждалась в покое и поддержке. Он не крал этих денег, твёрдо заявила она. Откуда вы знаете? Он не мог украсть. Она говорила с убеждённостью, но хотел бы я знать, не себя ли она пыталась убедить. Раздался стук в дверь. И появился официант с подносом. Эммачи успела себя настолько лучше, что села за стол и медленно принялась за еду, той дела, отдыхая от слабости. Но когда она съела суп, стало ясно: моя догадка была справедлива. Эмма упала в обморок от голода. Через 3 часа мы пойдём обедать, объявил я, когда она доела последний кусок хлеба. Ох, нет. Ах, да. «Почему же нет? У вас будет много времени рассказать мне о об Бобе. Несколько часов, и не надо спешить». Она взглянула на меня, и впервые в ее взгляде мелькнуло понимание. Затем, почти в то же мгновение, она обвела глазами номер, и тревога от того, что она находится в моей спальне, вспыхнула на лице, будто северное сияние на полюсе. «Вы предпочли бы местный полицейский участок», улыбнулся я. Сидеть за столом напротив друг друга в комнате для допросов. "Ох, думаю, что нет". Эмма чуть вздрогнула. "Я провела там много времени, понимаете, в неприятном положении. Конечно, все были со мной очень любезны, но они считают, что боб украл деньги, и они относились ко мне как к жене жулика. О, это ужасно". В мае, сказал я. Понимаете, бледность не исчезла после еды, тёмные круги тоже, а глаза по-прежнему воспалённо глядели на меня, и нервное возбуждение вибрировало в каждом движении. Нужно что-то гораздо большее, чем бульон и шампанское, чтобы развязать эти узлы. Почему бы вам немного не поспать, предложил я. Вы выглядите очень усталой. Здесь вам будет спокойно, а мне надо написать кое-какие отчёты. Пока я отделаюсь от них, вы отдохнёте. Я не могу спать, автоматически вырвалось у неё. Но когда я решительно достал из кейса бумаги, разложил их на столе и включил настольную лампу, она встала, немного помешкала и наконец снова легла. Через 5 минут, когда я подошёл, чтобы взглянуть, она уже глубоко спала. Щеки впали, и бледно-голубые желки проступили на веках. Эмма лежала в расстёгнутом пальто из верблюжьей шерсти и в платье в коричнево-белую клетку. Теперь, когда пальто распахнулось, выпирающий живот стал безошибочно заметен. Месяца в 5, наверное, подумал я.